Глава 9. Горелая каша. Я решил встретиться с везруком немедленно, и выйдя из подъезда, вынул из кармана листок, на котором директриса набросала схему маршрута к дому Белоносова. Туман, который по-прежнему был плотным и очень сырым, не позволял мне сразу найти такие отправные ориентиры, как детский сад и поликлиника. И все же я понял, что идти надо в том же направлении, в каком полчаса назад ушла Ольга Андреевна, и откуда я вчера приехал. Сунув схему в карман, я поднял воротник и, перед тем, как перепрыгнуть в большую лужу, кинул взгляд на окно с макраме, которые висели за стеклом, словно тяжелые сосульки. Директриса следила за мной, и как только я обернулся, немедленно отпрянула от окна и задернула его шторой. Наверное, она хотела выяснить, в какую сторону я пойду к химитце или к физруку. Мне не совсем понравилась эта слежка, как и не прикрытое желание директрисы свести меня с Ольгой Андреевной. Может быть, она настолько дорожила чистым именем Белоносова, настолько хотела ему счастья, что старалась загнать в постель к Сомовой любого мужика, чтобы создать ей репутацию гулящей бабы. Конечно, я вполне мог бы вложить свою лепту в создание такой репутации, тем более что Ольга Андреевна мне весьма понравилась. Единственное, что меня удерживало от решительных ухаживаний, так это то, что всего несколько дней назад с ней спал Лёшка. А в точности повторять его маршрут мне не хотелось из-за суеверных и этических соображений. Я шёл в тумане, глядя по сторонам и стараясь не пропустить поликлинику. за который мне надо было свернуть. Особенность Кажмы полное отсутствие людей на улице уже перестало меня удивлять. А густой туман, словно обильный макияж на лице дурнушки, укрывал от моего взгляда мрачные дома с грязными подъездами, разбитые тротуары и ржавые заборы, что уберегало психику от тяжёлых впечатлений. Правда, я едва не наступил на лапу какой-то несчастной дворняги. которая неожиданно материализовалась из тумана и доверчиво стунулась мне под ноги. Тощая, серо-рыжего цвета, она стояла посреди лужи, склонив голову, и из-под лобья косилась на меня. Взгляд у неё был забитым и добрым, что даже у людей иногда означает одно и то же. Когда у Лёшки кончались деньги, а Ирен, желая его унизить, предлагала все конторы сходить в ресторан, Лёшка смотрел на меня точно такими же глазами. Если бы Лёшка был наглее, я с чистой совестью посылал бы его куда подальше. Но мой несчастный компаньон более всего страдал именно от отсутствия наглости. И я не в силах ничего с собой поделать, давал ему в долг. За это Ирен ненавидела Лёшку ещё сильнее. Ведь ей, чтобы вывернуть мне карманы, приходилось прикидываться кошкой. Сладка глядя на меня, мурлыкать. У тебя есть денюжка. Из тумана, словно ржавая баржа, на меня выплыл длинный одноэтажный корпус поликлиники. Следуя схеме, я свернул налево. Асфальт кончился, и я пошёл лёпал по мокрому песку, оставляя на нём свои следы. По обе стороны от дороги тянулись ряды глухих заборов. Всё, что было за ними, Туман надёжно скрывал, и мне казалось, будто я иду по мосту, перекинутому над бездной. Мне был нужен дом номер 40. Вот он. Точнее, сам дом я ещё не видел, ориентиром для меня стали цифры, нарисованные белой краской прямо на заборе. Я подошёл к двери, так точно врезанной в забор, что её с трудом можно было заметить, и стал искать кнопку звонка. Не найдя ничего подобного, я пару раз стукнул по двери кулаком. На этот сигнал о желании зайти не последовало никакой реакции. Я не услышал даже лая собаки. Что ли ж подстегнуло моё решение двигаться дальше к намеченной цели, и я просто толкнул дверь и перешагнул высокий порог. Двор представлял собой один сплошной пожухлый газон. Возможно, летом он превратится в сочно-зелёное пятно, радующее глаз. Но сейчас газон являл собой грустное зрелище. Посреди стоял весьма приличный двухэтажный особняк из красного кирпича. Архитектура без изысков, грубая и крепкая, как частная европейская тюрьма. Решётки на маленьких окнах, закрытых изнутри белыми полосными жалюзи. Чёрная, почти плоская крыша с чердаком, в котором не встанешь в полный рост. и массивная каминная труба, прилепившаяся к торцу дома. Возможно, этот особняк отстроил для себя некий научный сотрудник или профессор, а когда институт развалился, хозяин с радостью обменял его на квартиру у моря. Я поднялся по бетонным ступеням на крыльцо. На массивной двери с позолоченной ручкой я увидел латунную табличку, которая подтвердила моё предположение о прежнем хозяине особняка. На табличке было выгравировано: Мираковский А.И., профессор, член Академии наук Российской Федерации. Благородный блеск таблички с благородной фамилией учёного мужа заставил меня с почтением заметить у двери. На меня словно вдохнуло недавнее прошлое, когда жители Кажмы были научными светилами мирового значения, и в стерильных лабораториях они двигали научно-технический прогресс. разогадывали тайны мироздания и создавали незнаемые ранее органические соединения. И я очень живо представил, как профессор Мираковский в длинном халате ходит по газону с курительной трубкой в руках, и его огромный сократовский лоб покрыт морщинами, и он вдруг замирает, склоняется перед каким-нибудь цветком, смотрит на него и видит в нём главный закон всего живого на земле. Я тряхнул головой и быстро вернулся в реальность, потому как на фоне дыхания прошлого отчетливо уловил горький запах какого-то горелого продукта, возможно, каши, а вслед за этим услышал доносящийся из окна металлический лязг кастрюли. Подойдя к перилам крыльца, я взглянул на окно первого этажа. Еще минуту назад оно было наглухо закрыто и завешано с жалюзи. Теперь же речная шторка была приподнята, а форточка распахнута настиж. Именно из нее шел тяжелый запах подгоревшей каши. «Не ори!» Вдруг услышал я нервный окрик. «Несу, уже несу! Господи, когда же это закончится?» Не веря своим глазам, я увидел в окне Ольгу Андреевну в коротком зеленом платье. Учительница стояла у чудящей плиты и скребла ложкой под нищу кастрюли. «Вот как!» В то время, как директисса думает, что у Физрука и химитса не сладилось, Ольга Андреевна готовит белоносову кашу, да ещё и прикрикивает на него, как жена с большим стажем супружеской жизни. Присутствие химитса не входило в мои планы. Я надеялся поговорить с Белоносовым с глазу на глаз, без свидетелей. Моя рука замерла перед кнопкой звонка. Отложить встречу на то время, когда Белоносов будет один. Но один он будет не скоро. В два часа он проводит кросс, который, с учетом подведения итогов и награждения победителей, закончится в три. А что мне делать до этого часа? Полдня коту под хвост. Я решил сразу же с порога жестко предупредить Белоносова, что в его же интересах говорит со мной тет-а-тет, -а, -тет, а Ольгу Андреевну желательно на это время изолировать, заперев в одной из комнат. А либо вообще вы проводите с дома. На кнопку звонка я давил несколько дольше, чем это следовало бы делать незнакомому человеку, пришедшему в чужой дом. Но протяжным звонком я как бы сразу дал понять Белоносову о своих весьма серьёзных намерениях. Прошло мгновение, и я услышал за дверью частый стук каблуков. А вот это плохо, что Белоносов поручил открыть дверь Ольге Андреевне. Теперь мне придётся объясняться с химицей. Решив свести общение с учительницей до минимума и вломиться внутрь при первых же признаках сопротивления, я прислонился плечом к дверному косяку и выставил вперёд одну ногу. Лязгнул замок, и я успел удивиться. Хоть бы для приличия спросила, кто это? Дверь широко распахнулась. Ольга Андреевна, замерев у порога, сдавленно вскрикнула: Я заметил, как резко изменилось выражение на её лице. Она пялилась на меня и, казалось, не могла поверить своим глазам. "Это это вы?" в ужасе произнесла она и попыталась захлопнуть дверь перед моим носом. Но я предусмотрительно подставил ногу. Крепкая дубовая дверь наехала на мой ботинок и сдавила его, словно я угодил ногой в капкан. "Ольга Андреевна," Грозным голосом крикнул я: "Вы напрасно это делаете. Я должен поговорить с Белоносовым. Отпустите дверь!" Пискнула учительница, глядя на меня через щель круглыми от страха глазами. "Немедленно позовите его сюда, иначе я из двери сейчас сделаю дрова". Пообещал я. "Его нет. Вы говорите неправду. Я собственными ушами слышал, как вы с ним разговаривали". Уберите ногу. Вы не имеете права. Я сейчас позову милицию. Она крехтела и задыхалась от усердия, с которым налегала на дверь. И я не мог не удивиться, сколько силы оказалось у этой хрупкой на вид женщины. Тем не менее, я был уверен, что этот поединок учительница проиграла. И через несколько секунд на крыльцо выйдет Белоносов, потому как шум нашей борьбы невозможно было не услышать даже на втором этаже. А Фезрук, я думаю, не станет у поддаваться трусливой учительнице и обязательно поинтересуется у меня, в чём причина такой необыкновенной нахрапистости. Повыслушает меня и согласится на приватную беседу. Я стоически терпел боль, хотя мне казалось, что дверь сжимает мою ногу с силой акулийих челюстей. Из-за моих плотно сжатых зубов не вырвался стон даже тогда. Когда Ольга Андреевна наступила мне на ногу своим острым каблуком, а потом ещё и подпрыгнула. Наверное, она придумала бы ещё более изощрённую пытку, если бы вдруг откуда-то из недр дома не докатилась серия глухих ударов. Было похоже, что кто-то стучит в двери каким-то тяжёлым предметом. Ольга Андреевна вдруг необыкновенно побледнела и сделала то, чего я менее всего мог от неё ожидать. Коротким и сильным толчком она послала свой маленький кулачок прямо мне в нос. Удар был не столько болезненным, сколько оскорбительным для моего мужского самолюбия, и я с позором отошёл от двери на шаг. Учительница немедленно захлопнула дверь и щёлкнула замком. Находясь вне себя от негодования, я спустился на газон, задрал голову и громко крикнул: "Белоносов!" Мне надо с вами поговорить, как мужчина с мужчиной. Поверьте, это в ваших же интересах. Белоносов! Вы слышите меня? Дом возвышался передо мной как крепость и смотрел слепыми окнами. В одном из окон второго этажа качнулись жалюзи. И вновь всё стало статичным и безмолвным. Я сплюнул и пошёл к калитки. толкнув её ногой, я вышел на улицу и решительно зашагал по лужам сквозь туман. Лёшка говорил, что наткнулся на заговор молчания. Нет, это не заговор. Это саркофаг из бетона, в котором кто-то прячется, и ничем его не пробьёшь. Никуда Белоносов не денется, думал я, разбрызгивая воду во все стороны. В 2 часа в школе начнётся спортивный праздник. Он обязательно придёт. Вот там мы и поговорим.